22 глава. Психолог для детей и взрослых Марфа Бусева. Просто любите своего ребенка. Многое из того, что я знаю, пришло ко мне потому, что у меня возникали вопросы, а я искал на них ответы. Многое я прорабатывала с психологами, в том числе и спортивными. У меня есть для вас подарок — интервью с детским психологом, адресованное родителям. Хотя я бы сказала, что это подарок для меня самой. Если у тебя появится возможность выйти на сцену и сказать родителям всех детей что-то, что бы это было? Я бы сказала, просто любите своего ребенка. Люди представляют себе любовь по-разному. Действуйте в рамках потребностей ребенка, поймите, что он хочет, и помогайте ему делать то, что он хочет. Такую идею сложно распространить на все возрасты. Но я скорее говорю про базовые потребности ребенка как субъекта социальных отношений. Наверное, я бы сказала, больше слушайте детей, Прежде чем принять решение, спросите, что ребенок думает. Человечество было бы счастливее, если бы люди всегда помнили, что ребенок — отдельный человек. Не просто отдельный субъект, объект педагогического воздействия, а именно отдельный человек. У него свои желания, интересы, потребности. Задача родителей — помогать ребенку эти потребности понимать и реализовывать, а не делать ребенка объектом реализации своих амбиций. Не использовать ребёнка для обсуждения собственных психологических проблем, а встречаться с ним как с новым человеком, который просто пришел в эту жизнь. «Мама тебя родила не потому, что думала. Меня не любили, а я рожу и буду любить». Избитый пример. У папы не было в детстве железной дороги. Он ее купил своему ребенку, а тот не играет. А папа огорчается. Если тебе нужна железная дорога, купи ее и играй сам. А ребенка роди не для того, чтобы он играл в твою железную дорогу, а чтобы добавить в свою жизнь еще одного человека, которого можно любить, с которым можно строить отношения, который сам новый и непредсказуемый. Это как встретиться с другим взрослым человеком. Именно. Когда ты встречаешься в жизни нового взрослого человека, начинаешь дружить или строить любовь, ты не диктуешь ему. Сейчас будешь есть брокколи, потому что это более здоровая пища, и пойдешь в спорт, потому что спорт — это круто. Ты, может быть, и скажешь, но человек тебя послать может, а младенец нет. Если бы мы уважали ребенка до такой степени, что позволяли бы ему быть собой, как это происходит с новыми взрослыми людьми, которых мы встречаем в жизни, люди были бы счастливее. На мой взгляд, очень много несчастья в личной жизни и даже на уровне государств происходит от того, что кто-то решил, он знает лучше, либо пытается эксплуатировать других, делать их объектом своих потребностей. Когда ребенок рождается, родитель глобально ничего не выбирает. Даже наборы комбинацию генов, которые будут у ребенка. Даже если это эко, и ты выбираешь оставить какой-то из десятков эбрионов, ты не знаешь, какой цвет глаз будет у твоего ребенка, тем более какой характер. Если это осознавать, то очень снижается градус страстей в том случае, когда мы воспитываем ребенка, а он растет не таким, как нам хочется. Мы скорее пытались бы понять, какие они, а не переделывали бы их. Искали бы для них подходящее место, они пытались бы их обкорнать, чтобы впихнуть в рамку, которая сейчас существует в системе образования. А как научиться понимать, откуда взять уверенность, что я правда понимаю, что ребенок отдельно? Первое, что нужно сделать, чтобы понять ребенка, да и взрослого тоже, сосредоточить на нем незамутненное внимание и задавать вопросы себе. Чтобы понять, чего хочет маленький ребенок, мы можем просто наблюдать. Родитель достаточно быстро начинает распознавать сигнал ребенка. Например, ребенок плачет по разным причинам. Даже у младенца разная мимика, когда он резко испугался чего-то или когда он постепенно становится голодным и хочет есть. Мы можем научиться понимать бессловесное существо. Если мы наблюдаем за животным, то учимся понимать, как устроен его мир. Это первично, когда ты просто смотришь. То есть, если ты не знаешь, как поиграть с маленьким ребенком, ты просто садишься рядом и смотришь, как он это делает. Если говорить про спортивные секции, то вопрос понимания достаточно сложен. Ты спросишь ребенка, чего ты хочешь? Он скажет, я хочу играть в футбол. Он походит год и скажет, что надоело. Как понять, он правда не хочет или просто устал, или отношения с ребятами не складываются? Но если говорить про более взрослого ребенка, ему можно задавать вопросы. Многие дети про себя понимают, чего они хотят, но они часто отвечают то, что мы от них ждем. Если взрослый спрашивает тебя, что ты хочешь, то у взрослого есть какой-то ответ, и надо его угадать. Эта ситуация уже сложнее. У ребенка есть свои психологические сложности, которые его тормозят. Если ребенку 10 лет, и у него уже искаженное развитие, сложнее понять, чего он хочет. А как мы можем использовать опыт и знания других людей? Многие знают педиатра Бутрия, читают его. Поскольку ребенок — это значительная часть нашей жизни, имеет смысл использовать знания, которые существуют и которые сейчас передают врачи и психологи в понятной форме. Тебе не надо читать научные книги. Ты можешь ознакомиться с опытом человечества. Откуда ты можешь узнать, в каком возрасте какие у ребенка потребности? Например, о тех же играх, в которые детям в определенном возрасте положено играть. Это представление, которое у нас появилось, когда у детей стало много времени на детство. Раньше пятилетний ребенок просто шел в поле пахать. Мы сейчас много знаем про детей, про то, что свойственно их психике. Если ты знаешь, что у ребенка может происходить в таком-то возрасте, это снимает твое беспокойство. Ты скорее понимаешь, что это норма. Итак, что родитель может сделать, чтобы понимать? Притормозить и начать смотреть на своего ребенка, задавая себе вопросы. Просто наблюдать и смотреть. Сравнивать, как он реагирует, как смотрит, как меняется положение головы в каких-то ситуациях. Мы видим, как ребенок на чем то дольше фиксирует взгляд и начинает улыбаться. А на что-то он смотрит мельком. Ты понимаешь, что то, на чем зафиксирован взгляд дольше, его заинтересовало. Это начало понимания того, что хочет ребенок. Если он недоволен, огорчен, плачет, а ты что-то сделал и попал в его потребность, он перестает плакать. У меня есть ребенок. По каким критериям я пойму, что он готов не только к спорту, но еще к тому, чтобы выйти в люди, выйти на контакт с внешним миром, какой-то активности. Все зависит от того, к чему готов. Если мы говорим про спортивную секцию, то нет особых вариантов, кроме как начать ее посещать, спросив ребенка перед этим: если ты говоришь ребенку, что вы пойдете на скандинавскую ходьбу, а ребенок в истерике, то нет, он не готов. Может быть, он не готов не конкретно скандинавской ходьбе? а не готов к новому. Можно ему предложить подготовиться постепенно, не говорить «я тебя записала в секцию, ты будешь туда ходить 8 лет». Российской культуре в целом свойственно серьезно относиться к таким вещам. Если ребенок походил год туда, а год сюда, родители к этому относятся не очень хорошо. Как ты думаешь, с чем это связано? Почему люди на постсоветском пространстве так относятся к этому? Еще совсем недавно люди всю жизнь работали на одной работе. Это не только в советское время, кстати. Люди действительно созревали быстрее. 15-летние подростки, которые шли в ПТУ, были более приспособлены к жизни в бытовом смысле. Сейчас детство сильно удлинилось, потому что мы можем себе это позволить. То есть это вопрос приспособления, а не психологического взросления. Вопрос рано взятой ответственности. Психика — это орган адаптации к миру. Если ты живешь в совке, и там нет вариантов, ты не станешь свободной личностью, которая будет каждые три года менять работу, профессию, ты приспосабливаешься к тому, что есть. Под взрослостью я здесь имею в виду физические навыки. Когда ты умеешь чистить картошку, мыть посуду, знаешь, сколько стоит еда в магазине, это тоже влияет на уровень самостоятельности. Недостаток контакта с физическим миром снижает психологическую самостоятельность. Когда ты не знаешь, где у тебя лежит одежда, откуда берется еда, ты можешь это не осознавать. Дети, у которых мало практических навыков, более тревожные, потому что они автоматически больше зависят от родителей. Ты не можешь сам еду разогреть, потому что тебе ее всегда разогревают родители. Бытовые навыки очень нужны для ощущения себя более самостоятельным. Это приближает человека к реальной взрослости. Может быть, не стоит изначально относиться к спорту как к средству достижения чего-то? Я как тренер считаю, что это утопия, путь в никуда. Когда родителю от ребенка нужны высокие достижения, это всегда трэш. У меня обычно с такими семьями работа не складывалась. Они уходили после первого приема, потому что я говорила, что я могу для них сделать, а что нет. У них ребенок в 7 лет отказался ходить на гимнастику, потому что сложный педагог, который их бьет. Я говорю, что это правильно, что ребенок отказался, потому что там над ней издеваются. А мама говорит, у нее просто воли нет. У меня лучшая подруга, известная спортсменка. Пусть лучше моя дочь с ней поговорит, она ее замотивирует. Мама приходит к психологу и думает, что у меня есть способ заставить ребенка ходить. Здесь вопрос детских желаний не важен, это вопрос родительских амбиций. А как понять, что ребенок чего-то хочет? Наверное, так же, как и в случае с любым новым делом. Если ребенок про это не знает, он это не может захотеть. Если он с мальчишками гоняет мяч во дворе, смотрит по теле у кого-то, у него есть любимый спортсмен, то есть какие-то представления и могут появляться желания пойти в какой-то спорт. Еще мы можем видеть, что ребенок активный, у него много энергии, ему в кайф двигаться, он где-то лазает, носится. Многим детям спорт понравился бы, если бы их не заставляли идти в высокие достижения. Чтобы понять, хочет идти в этот вид спорта ребенок или нет, мы должны понять, знает он что-то про него или нет. Если он не знает, мы должны его как-то познакомить. Это касается не только спорта, но и любых новых дел. Мы ему рассказываем и предлагаем что-то сначала посмотреть. Мы его не записываем на несколько секций, а идем вместе с ребенком, чтобы познакомиться, посмотреть, как там устроены занятия. Многие дети постоят за ограждением, пока тренировка идет. И они тоже захотят. Ты можешь вообще сделать по-другому. Ты можешь сказать, подожди, секций много, давай выберем, это дело ответственное, нужно время. Важно, чтобы ребенок знал. Это не вы хотите его скорее куда-то засунуть, а он может выбрать сам. Когда дети чувствуют наше давление, у них появляется естественная тенденция сопротивляться нашему давлению. Если родитель приходит и говорит ребенку, что тот будет ходить теперь на спорт, многие дети скажут «сама ходи». А если ребенку сказать, что есть прикольные места, пойдем посмотрим, я тебе не гарантирую, что я тебя туда запишу, мы повыбираем он может присмотреться и почувствовать, нравится ему это или нет. Если же просто поставить перед фактом запихнуть в спорт, он может и не заметить, что там есть что-то классное. Он будет чувствовать, что я его бешу, и надо сопротивляться. Например, ты живешь внутри Московской кольцевой автодороги и никогда нигде не была, не видела кино, снятое в других странах. Ты можешь хотеть, чтобы было не так, как сейчас, и даже воображать, что было бы как-то по-другому, Но ты не сможешь придумать всех вариантов, сколько их в мире существует. Ты не сможешь придумать свою жизнь в Америке, в Южной Африканской Республике или еще где-то. Когда ты знакомишься с вариантами, которые есть в мире, ты можешь захотеть что-то из этого. По крайней мере, это очень сильно помогает их захотеть. А когда у тебя нет вариантов, ты можешь хотеть что-то относительно абстрактное. Ребенок может чувствовать, что он хочет, чтобы можно было много носиться и что-то пинать. Но если футбола в голове его не существует, он вряд ли его придумает. Я родитель, у меня все распланировано, организовано, мне не надо суетиться. А тут ребенок приходит и регулярно говорит, все, я хочу другой вид спорта, хочу другую секцию. Он походил месяц-два и снова хочет что-то новое. О чем это говорит? Это совершенно нормально. Он попробовал, знает, что есть еще что-то интересное, теперь хочет попробовать другое. Если ребенок два месяца походил, и эта история снова повторяется, скорее всего, это история про то, что он не удерживается в секциях. Возможно, он сталкивается с первыми сложностями и уходит. Сначала он на интересе находится в новом месте. Но в любом деле нужно прилагать усилия что-то отрабатывать. За два месяца чемпионом не стать. У такого ребенка могут быть сложности с отработкой и с рутиной. Ему хочется, чтобы сразу было классно. Ему сложно прилагать усилия. Тогда он, скорее всего, бросает не только секции. Скорее всего, он плачет и злится, когда у него трудности в учебе, в настольных играх, везде. Еще возможен вариант, что ребенок очень активный, ему много интересно, он действительно примеривается. С таким ребенком можно договориться заранее. Скорее всего, он и в других ситуациях так себя проявляет. Пришёл и быстро ушел. Можно договориться о более длинных сроках. Слушай, это футбол. И через два месяца не будет понятно, насколько это классно и чему ты научился. Если ты ходишь на футбол, давай решим, что ты сюда ходишь полгода и дальше решаешь, продолжать или нет. Исключение в таких ситуациях может быть в случае, если тренер орёт, всех бьет, либо начался буллинг, и никто это не смог разрулить. Задача родителя — стараться различать, в чем проблема. Еще я думаю, что здесь во многом важна работа тренера. Это же ты в этом процессе разбираешься. Ты показываешь ребенку какими-то словами, с ним говоришь, чтобы он понимал, что этот процесс не на два месяца. Спорт — это такое дело, которое мы не можем понять быстро. Да, я могу прийти на баскетбол, у меня рос полтора метра, мне сразу мечом по голове попали, девочки надо мной посмеялись, и я понимаю, что это не мое. Для меня это задача тренера. Неважно, что произошло. У меня нет задачи, чтобы ребенок остался, но у меня есть задача не оставить это без внимания. С такой ситуацией ребенок не в силах совладать сам. Для него уйти — это нормально. Тебе там плохо — надо валить. Это здоровая реакция. Либо где-то стало интереснее, чем здесь, и ты поэтому уходишь. Физически в мою жизнь не вмещается все, что я бы хотел. И я выбираю из десяти дел два самых классных. Условно, я наплела каких-то кашпо, поняла, что надоело, и ушла. Это нормально. А если я попробовала и даже одно не доплела, пошла на спорт, потом на иностранные все бросаю это уже какие-то сложности у меня самой для ребенка нормально хотеть многого крайне редко у кого-то от рождения бывают узкие способности например рождается гениальный музыкант ему круче всего реализовываться в этом но он и в музыке может выбирать разные музыкальные специальности может быть ему петь будет хорошо или он дирижером станет а со спортом обычно не бывает такого что ты смотришь и видишь что он прирожденный футболист Ребенок со своими способностями может попробовать очень много видов спорта. Какие-то из них больше подойдут под его психологические и физические особенности. Очень сложно задать так вопрос ребенку, чтобы он сказал, «Да, я хочу именно футбол». За этим будет стоять все равно не футбол сам по себе. Со спортом, как и со многими другими вещами, ты не можешь заранее знать, чего ты захочешь. Ты согласна с тем, что у любого спорта есть лицо? И это лицо тренера что тренер – проводник, который все организует. Все зависит от возраста. Для младших школьников и дошкольников тренер – это главный человек, из-за которого они могут ходить. Если ребенок в 15 лет захотел куда-то, то тренер тут важный человек, но тусовка сообщества уже сильнее. Для подростков 12-13 лет сфера отношений друг с другом очень значима. Если тренер классный, а ребята категорически тебя не понимают, это может сильно влиять. Если спорт выбирают раньше, до подросткового возраста, то тренер очень важен. Для детей лет до 10 я бы точно говорила, выбирайте тренера, как я говорю, выбирать в школе учителя младших классов. Программа не так важна. Сложится ли у ребенка интерес к учебе, будет ли он уметь учиться, все это во многом зависит именно от учителя. Если ребенку в младших классах училка попалась так себе, и у него не сформировалась мотивация, или она была поломана, Это очень сильно потом сказывается на всей жизни. Я думаю, что с тренером то же самое. В этом возрасте чужой взрослый, который передает тебе опыт, будь то учитель или тренер, это очень значимый человек. А как родителю понять, что этот тренер хороший или плохой? На что обратить внимание, какие задать вопросы? Если я скажу, что нужно ориентироваться на свою интуицию, это будет неправильно. Кто-то в таком случае выберет своему ребенку жесткого тренера, чтобы тот его муштровал. Я думаю, что хороший тренер может помочь ребенку встроить этот спорт в жизнь, соотнести с его потребностями и возможностями. Я, родители, хочу, чтобы мой ребенок стал олимпийским чемпионом, добился большого успеха. Я в 15 лет бросил из-за травмы и хочу, чтобы у моего ребенка все случилось. Объясни такому родителю как психолог, почему не надо так делать и какие могут быть последствия. Я бы заходил через невозможность заставить другого делать то, что ты хочешь. Это не будет счастливой стратегией для родителя. Я бы скорее говорила, что родитель не получит то, чего он хочет. Это будет обломно. А я говорю прямым текстом. Если вы будете ломать детей, вы не получите ничего. Либо ребенок будет счастлив, либо не будет. В сценарии, когда он будет счастлив, есть шанс, что это случится потому, что это будет результатом его выбора. Ваша задача в этом его поддержать. Обычно родители уверены, что знают за ребенка как ему надо и не особо готовы слушать? Можно спросить более провокационно. Ты считаешь, что он станет олимпийским чемпионом «Будет счастлив?» Ты думаешь, что ты несчастлив, потому что не стал олимпийским чемпионом? Но ты не знаешь, каково это — быть олимпийским чемпионом. Это все равно, как говорит: «Я хочу, чтобы он стал президентом». Ты им не стал? Ты не знаешь, каково это. Ты не можешь быть уверен, что ребенок будет счастлив. Это иллюзия, что мы можем кого-то заставить быть каким-то. Понятно, что воспитание влияет на то, каким вырастет ребенок. Но там нет стопроцентной связи. Условно, ты лодку толкаешь, и она плывет туда-то. Но ты не можешь глазом рассчитать до миллиметра, как ее нос будет поворачиваться. Если ты ее к берегу привяжешь, она вообще никуда не поплывет. Ты не знаешь, какие в этой речке течения. Ты не знаешь температуру этой речки, скорость течения, кто там водится, из какого материала сделана лодка. Ты не знаешь ничего, кроме того, что кажется, это лодка. Да, и это не только детей касается, но и партнеров. У нас есть иллюзия, что если я что-то сделаю, то кто-то со мной останется. Люди приходят к психологу. Как мне себя вести, чтобы он меня не бросил и вернулся? Никак. Если партнер захочет, он что-то сделает. А с ребенком это еще сложнее. Родитель за время воспитания ребенка видит. Вот здесь я на него накричал. Он испугался и послушался. Есть ощущение стопроцентной власти в этот момент. Я ему скажу. Идти в спорт, и он пойдёт. Скажу стать чемпионом – он станет. Скажу быть счастливым – он будет. Но в какой-то момент это влияние заканчивается. Конечно, родители во многом может влиять. Может и в спорт это отвести и запихнуть. Если родитель может сделать именно чемпиона из ребенка, я бы скорее спрашивала, а вам это для чего? Если бы родитель понимал, что ребенок отдельное существо, он бы не пытался из ребенка сделать чемпиона, даже если бы считал, что счастье в этом. А какой у меня, как у родителя, может быть внутренний мотив, чтобы это была здоровая конструкция? Я хочу, чтобы мой ребенок занимался спортом, потому что... Абсолютному большинству детей нужна физическая активность, а ее в жизни мало. И физическая активность не просто как нагрузка. Там же есть ловкость, умение работать в команде, глазомер. Нужно уметь работать по команде тренера и принимать свои решения. Если это командный спорт, тебе нужно уметь договариваться с людьми не только длинными фразами, как нас сейчас учат. «Знаешь, у меня такие чувства, ты сделал мне больно». Они бегают по полю, вопят что-то друг другу коротко, видят направление движения другого человека, переглядываются, у них есть свой язык. Спорт подходит для того, чтобы учиться понимать других и работать в команде, уметь быстро взаимодействовать. Это учит планированию, развивает умение организовать себя ради интересного дела. Начиная с простого. Чтобы ходить на спорт, нужно вовремя делать уроки. Детям почти всегда нравится быть среди других детей. Им нравится тусить. Дети хорошо перенимают опыт от чужих взрослых. В школьном возрасте даже лучше, чем от родителей. Например, кто-то пришел в гости, что-то рассказывает, и ребенок сразу слушает. Или твой коллега рассказывает примерно то же самое, что и ты, и ребенок такой «Представляешь?» А я вообще-то тебе то же самое все рассказывала. Так устроена детская психика. Ему нужно перенимать опыт от чужих людей. Не только знание, но и то, как взаимодействовать, как перенимать модели поведения и отношений. Спорт — это достаточно структурированное дело, в нем есть процесс и какие-то цели, даже если заниматься в кайф. Он добавляет счастье в детскую жизнь. Представь, я родитель, я прочитал книгу и понял, что где-то был неправ. Я понял, куда я хотел пойти и куда не пошел. Слава богу, успел книжку прочитать. Я понимаю, что ребёнку уже 12 лет, наши отношения конфликтные. Как мне начать с нуля, чтобы вернуть доверие? Можно просто начать слушать ребенка. Не в смысле слушаться и делать все, что тебе ребенок говорит, а спрашивать его мнение. Он ходит в спортивную секцию. И вот тебе кажется, что это ты его заставил. А он, может, и не хотел. Тогда просто расспроси его. Тебе вообще там как? Что тебе там нравится? Что сложно? Что самое классное? Что самое интересное? Распроси его про конкретику в разных сферах, распроси про тренера, про детей и про сам спорт. Что ему нравится, что сложно, а от чего он больше устает. Если бы ты туда не ходил, и у тебя было бы свободное время, что бы ты выбрал, бывает неожиданно узнать, что твой ребенок думает. А я придерживаюсь мнения, что если у ребенка что-то происходит, то нужно взять ответственность за это и начать с себя. В том числе понять, что на тебе, как на родителя, лежит ответственность за решение обратиться к детскому психологу. Справедливо ли утверждение, что проблема не в ребенке, а в родителях? Я раньше была с этим согласна, но сейчас я не так категорична. Если человеку что-то препятствует в том, чтобы жить счастливо, то у ребенка эта проблема может быть и может случиться так, что ее нельзя исправить. Мы скорее можем помочь ребенку адаптироваться или адаптировать среду под него. Я бы скорее говорила, что в родителе не проблема, а ключ к решению детских проблем. Всегда. У ребенка могут быть нарушения здоровья. Он ходить не может, например. Это объективное ограничение, это ему мешает. Нельзя сказать, что родитель тут причина, но он тот, кто может ребенку помогать адаптироваться, может помочь адаптировать мир под него. Или ребенок может быть от природы настолько чувствительным, что он очень легко начинает тревожиться. Ты можешь все прекрасно делать, но он будет более тревожным, чем другие дети. Если мы говорим, что проблема в родителях, это отталкивает родителей, это неприятно. Я бы скорее акцент сделал на том, что если у ребенка есть какие-то сложности, то единственный, кто ему действительно может помочь, — это родитель. Твоя задача как родителя — ему помогать. Когда надо, идти к психологу, к врачу, обращать внимание, что с ребенком происходит. Этого никто другой не сделает. Под этим акцентом я бы подписалась. Детский психолог нужен не ребенку, ребенок благополучатель. Но вот у родителя вопрос. Зачем ему детский психолог? Чтобы лучше понимать своего ребенка, лучше понять его потребности, причины того, что с ним происходит, до какой степени и на что из этого ты можешь влиять и каким образом. Конечная цель — это повышение качества жизни семьи и ребенка и родителя. Улучшается психологическое состояние обоих, улучшаются отношения. Если сработано хорошо, то родитель получает другой уровень отношений со своим ребенком. он всегда что-то открывает в ребенке и не всегда неприятное. Как по мне, психолог — это один из самых коротких путей разобраться со сложностями и улучшить что-то, что нам сейчас не нравится. До чего-то ребенок дозреет и сам. Он сейчас в 10 лет не умеет себя организовывать. В 30, конечно, научится. Но можно не ждать, пока его жизнь отпинает, а помочь ему сейчас совладать со своими сложностями. Можно перестать орать на ребенка не потому, что ты устал 20 лет орать, а перестать орать сейчас, когда ему 10 потому что ты хочешь с ним более теплых отношений. У психолога можно учиться конкретным навыкам, тому же умению задавать вопросы или тому, как говорить с ребенком, про эмоции. Ты можешь объяснять детально, для чего нужен психолог и чему родитель может научиться, как это влияет на жизнь. И если брать более широко, объяснить, что это повышает качество жизни и часто очень значительно повышает. Это другой уровень понимания ребенка, другой уровень отношений с ним, больше кайфа от отношений, когда у тебя заканчивается страдание того, что он какой-то не такой. Он и не станет каким-то таким. А если он какой-то не такой, не сигнал ли это о том, что на самом деле ты его не понимаешь, что есть проблема в контакте? Я стараюсь не останавливаться на том, что родители делают сейчас, будь то плохое или хорошее. Родитель пришел, значит, он хочет улучшения. Да, это может звучать так. «Исправьте мне ребенка, я больше не могу». Но я постараюсь поддержать родителя, потому что ему потребуется энергия и мотивация что-то менять самому. Мне нужно помочь как-то сформировать или извлечь из него эту энергию и мотивацию. Она где-то спрятана в нем. Мы должны ее отыскать. Если у тебя ребенок каждый раз забывает вещи, ты можешь каждый раз злиться, что он забывает вещи. А можешь сказать себе, да, он такой. Я знаю, скорее всего, нам придется вернуться в школу, чтобы еще что-то забрать. Ты можешь это просто запланировать себе и добавить 10 минут, чтобы вернуться обратно в школу. Условно говоря, если у тебя появляется код, ты знаешь, что надо будет убирать лоток. У тебя появляется вот такой ребенок. Ну да, ты тратишь на 10 минут больше. Тут другой вопрос. А почему ты ждал, что он будет не таким? Он мог быть каким угодно, и он вот такой. Это и есть принятие. Дети даны нам для того, чтобы мы научились принимать. После того, как вы прослушали это интервью с Марфой Бусевой, я очень рекомендую вам открыть PDF-файл, который прикладывается к этой аудиокниге, для того, чтобы посмотреть там таблицу, в которой мы очень аккуратно, бережно и легко разместили данные о том, в каком возрасте, что для детей является важным, что является для них главным событием, как ребенку не мешать обучаться об эти важные события и как им помочь.